Глава 30. Справилась даже быстрее, чем думала. Комнату теперь заливал яркий солнечный свет, проникавший сквозь до скрипа вымытые окна. Пыль исчезла. Последний чехол, пахнувший затхлостью и забвением, был аккуратно сложен и сдан пресловутой Инари, заявившейся в сопровождении нескольких крепких лакеев. «Я вытерла лоб тыльной стороной ладони, смахнув липкие пряди волос, и окинула взглядом комнату. Чисто, пусто, безлико». Как и полагается в гостевых покоях. Дверь спахнулась, едва я успела перевести дух. На пороге возникла госпожа Орлана. Ее острый взгляд молниеносно оценил проделанную работу. «Неплохо», – бросила она скупо. «Теперь сюда. Рук не хватает. Живо!» Я покорно кивнула, стараясь дышать ровно, и поплелась за ней по бесконечным, заполненным суетой коридорам. Новые покои были куда роскошнее. Здесь уже пахло жизнью, дорогими благовониями, кожей, воском для мебели. Но работа и тут кипела. Слуги метались, расставляя последние вазы, поправляя гобелены. Орла наткнула пальцем в сторону огромной кровати с резными столбами. «Постель. Никто до нее так и не добрался. Всю ночь господа провели в пути, им нужно отдохнуть. Живо, девка, не зевай!» Я кивнула и, схватив груду белоснежного белья с тележки, бросилась к ложу. Руки будто знали движение. Ловко встряхнуть простыню, разгладить складки, сбить подушки. Я торопилась, чувствуя нарастающую тревогу. Воздух здесь был густым, насыщенным чужими ароматами, и среди них сердце внезапно ёкнуло и пропустило удар. Среди запахов драгоценного сандала, мыла, воска и кожи витал другой. Слабый, едва уловимый, но до боли знакомый. Смесь сухой полыни, нагретого солнцем металла, и той неуловимой дикой ноты, что присуща только ему. Орион. Мой заклятый суженый. Из-за полуоткрытых дверей, ведущих в соседнее помещение, послышался плеск воды. Ледяная волна прокатилась у меня по спине. Нет, это не он. Это просто игровоображение воображения, наваждение, вызванное тоской и страхом. Боги не могут быть настолько жестоки. Но тут раздался низкий, раздраженный голос, от которого у меня перехватило дыхание. «Оставь, Элеста. Мне не до твоих игр». Я застыла с подушкой в руках, превратившись в слух. Вся кровь отхлынула от лица. «Ну, Ари, мы так давно не были вместе». Послышался томный сладкий голос блондинки. «Я уже начинаю думать, что ты избегаешь меня. Позволь мне хотя бы...» Раздался новый всплеск, и я представила себе, чем эти двое могут сейчас заниматься в купальне. В груди разлилась жгучая боль. «Нужно бежать», — мелькнула бессвязная мысль. Сию же секунду. Пока они не вышли. Пока он не увидел меня. Я метнулась к выходу, но в тот момент дверь в купальню распахнулась во всю ширь. Из заполненного паром помещения в спальню шагнула мужская фигура. Это был он. Высокий, мощный, с влажными от воды черными волосами, спадающими на лоб. В одних платяных приджах, едва держащихся на бедрах. Его грудь и плечи были покрыты сетью старых шрамов и свежих ожогов от яда чудовищ. Кожа блестела от капель воды. Лицо казалось мрачным, усталым, а в глазу, не прикрытым повязкой, алом глазу, пылало глухое раздражение. Я отпрянула, как ошпаренная. Рывком шмыгнула за высокую ширму, украшенную вышитыми драконами. Сердце колотилось так громко, что, казалось, его эхо разнесется по всей комнате. «Орион, подожди!» Следом из купальни выпорхнула Элеста. На ней было легкий пеньюар из шелка, почти не скрывающий ее тело. Щеки раскраснелись от жара, а может, от гнева или досады. Глаза блестели упреком. Куда ты? Мы не успели поговорить. Поговорить? Он даже не взглянул на нее, направляясь к Софе, на которой была аккуратно разложена мужская одежда. О чем? Как это о чем? Ты забыл, почему я здесь вместе с тобой? Ты должен представить меня императору как будущую жену. Ты обещал? И сильно об этом жалею. Голос Дарга был тихим и твердым. Отвернувшись от Элесты, Орион подхватил Софы темную рубашку и набросил на влажные плечи. «Ну почему?» Она подошла к нему вплотную и протянула руки, намереваясь запустить пальцы в его влажные волосы. «Эта ведьма исчезла. Проклятия на мне больше нет. Ты тоже свободен. Мы можем быть вместе, как и хотели». Он резко отстранился, словно ее прикосновение обожгло его. «Не касайся меня. Орион!» Она возмущенно топнула ножкой. «Посмотри на меня!» «После всего, что у нас было… Я же… Я же все еще твоя шами!» Я зажала ладонями рот, чувствуя, как по щекам катятся предательские слезы. Мне хотелось оглохнуть и ослепнуть, но вместо этого я продолжала смотреть и чувствовать, как в сердце все глубже впивается острый шип. Не подозревая о моем присутствии, Элиста встала на цыпочки и подалась к Ориону, стремясь прижаться к его груди, прильнуть губами губам. «Я же сказал, не сейчас…» Он отстранил ее не грубо, но с такой ледяной решимостью, что она отшатнулась. «Не сейчас? А когда?» Ее голос сорвался. «Что с тобой происходит? Ты вообще сам не свой с тех пор, как она исчезла? Ты что, влюбился в нее? В ведьму? В эту мерзкую тварь?» Меня словно хлестнули крапивой. Я резко отпрянула, забыв, что должна сохранять тишину, и спиной задела ажурную этажерку. Хрупкая фарфоровая статуэтка, изображавшая дракона, вздрогнула, качнулась и с громким, оглушительным звоном разбилась о каменный пол. Звонкое эхо раскатилось по комнате, заглушив на мгновение все остальные звуки. За ширмой повисла мертвая тишина. Затем раздался голос Ориона. вкрадчивый, опасный, полный внезапно вспыхнувшего внимания. «Кто здесь?» Ширма с вышитыми драконами отъехала в сторону с тихим скрипом, открывая меня. Я вжалась в стену, стараясь слиться с обстановкой, сделать свое новое, чужое тело как можно меньше и незаметнее. Но не успела. Передо мной стоял он. Так близко, что я чувствовала исходящее от его кожи жар и влагу, вдыхала знакомый, сводящий с ума запах полыни, металла и силы. Его алый глаз, который я еще помнил остальным и бесстрастным, пристально изучал меня. Мои испуганные, круглые, незнакомые ему глаза. В его взгляде не было узнавания, лишь настороженность. Он видел не меня, не сбежавшую Серафину, а испуганную служанку с лицом, покрытым веснушками и руками грубыми от работы. Но что-то, видимо, зацепило его, иначе почему он нахмурился? Почему не отводит взгляд? Пальцы Ориона, все еще сжимавшие край ширмы, рожались. Он сделал едва заметный шаг ко мне, сдвигая брови еще сильнее. «Кто ты?» Его голос прозвучал не так грозно, как секунду назад. Тон изменился. Стал глубже, тише, с ноткой того самого рычания, что вибрировало в моей крови. У меня перехватило дыхание. Ощущая новый приступ паники, я сделала единственное, что могла. Притворилась той, кем должна быть, деревенской дурочкой. «Айла, ваша милость!» проскрипела нарочито громко и глупо, опускаясь в неловком реверансе, который чуть не перекинул меня вверх тормашками. «Айла, извадь! Новенькая я!» «Постельку тут застилала, все застелила, честно-честно, и ничего не разбивала. Оно само упало, Пресвятая Эльха-свидетельница!» Я замолчала, затравленно глотая воздух и уставилась на Дарго своими новыми, широко распахнутыми голубыми глазами, полными наигранного идиотского страха. Орион продолжал смотреть на меня. Молча. Его взгляд скользнул по моим неухоженным волосам, по простому платью, заляпанному пылью, и снова вернулся к лицу. Валы радужки Дарка плясали искренне невозможного и потому пугающего интереса. Само упала? наконец произнес он. В его голосе почудилась легкая, едва уловимая насмешка, лишенная злобы. Милый, да что ты с ней возишься? Позади него раздался раздраженный, пронзительный голос. Леста тоже приблизилась посмотреть, что посмело нарушить их с Арионом уединения. Ее лицо исказило брезгливая гримаса. Она окинула меня уничтожающим взглядом с ног до головы и процедила. «Глянь на нее! Деревенщица косорукая! Да от нее же воняет!» Скривилась, прикрывая нос ладонью. «Выгони ее немедленно! И чтобы я больше никогда не видела эту убогую в своих покоях!» Слова блондинки жгли как кнут, но у прислуги нет прав на возмущение, когда господа недовольны. Есть право только согнуться в поклоне как можно ниже или безить. Что я и сделала? Переломилась в поясе, почти упираясь лбом в пол и залепетала. «Виновата, светлейшая Льера, виновата! Я больше не буду!» Нарочно назвала ее светлейшей Льерой, однако реакция была совсем не такой, как ожидала. Госпожа Браух, не Ильера! произнес Орион тихим голосом. Но ну, от тона, каким эти слова были сказаны, у меня по рукам побежали мурашки. Он повернул голову к Элесте. Его движение было медленным, почти ленивым, однако в воздухе ощутимо запахло грозой. Твоих покоев, ты здесь гостья, Элеста, не более того, и не тебе указывать прислуги. От такой отповеди она попледнела. А Дарк вновь посмотрел на меня. На этот раз его взгляд был тяжелым, оценивающим. «Убери осколки и возвращайся к своим обязанностям», — сказал он. То он был повелительным, но не таким холодным, каким Орион только что обращался к Элесте. Блондинка закусила губу, ошпарила меня ненавидящим взглядом. «Не верю своим ушам!» — выдохнула она. «Ты за нее заступаешься? За эту никчемную служанку? Да ты в своем уме? Она...» Я сказал все. В голосе Ариона зазвенели опасные нотки. «Не унижайся, это недостойно тебя». Она промолчала, но я услышала скрип зубов и получила еще один ненавидящий взгляд. Этого было достаточно. Только что служанка Айла нажила себе смертельного врага, а все потому, что ее защитил генерал Арион де Рейтер, чужую, глупую, некрасивую служанку, защитил от своей шами. Я не стала дожидаться продолжения. Рванула с места, схватила дрожащими руками совок и веник, стоявший у стены, и, бормоча что-то бессвязное под нос, начала сгребать осколки фарфора. Потом, не поднимая глаз, выскочила из покоев. Меня проводили два пристальных взгляда. Один горящий от скрытой злобы, другой тяжелый, задумчивый и полный вопросов.